Глава вторая. Второе письмо. Отец уехал в Москву вечером, когда окончательно вышли, что в Мочульском ничего страшного не грозит. Дайнека осталась, пообещав, что вернётся домой поездом. И, конечно же, будет держать отца в курсе событий. Несколько часов, которые пришлось провести у постели пана Станислава, показались ей вечностью. Как только старик уснул, Дайнека решила, что он умирает. Она смотрела, не отрывая, на его бледный вид. Надеясь заметить хоть какое-то движение. Несколько раз они подрагивали, но глаза не открывали. Дайник вскакивала с кресла, смятением металась по комнате, потом садилась и снова смотрела в бескровное лицо старика. Она вышла только на 5 минут для того, чтобы покормить кота. А когда вернулась, увидела, что больной проснулся. Господи, наконец-то. Что, испугал я тебя? Ерунда, с притворной безбеспечностью отмахнулась она, и только глаза выдавали её тревогу. Если хотите, я что-нибудь приготовлю. Сиди, сказал пан Станислав. Я не хочу есть. Давай лучше поговорим. Только придвинься ближе. Блохават я стал. Слабость. Да ещё этот шум буша. Она покорно придвинула кресло. Мочульский взял с тумбочки коричневый бумажный пакет и положил на её колени. Вот, сказал он. Пришло твоё время. Дай мне, поёжилась. В доме топилась спич, но сквозняк совсем выстудил комнату. Здесь что-то ценное? спросила Анна. Нет. Ничего особенно ценного. Ничего ценного для постороннего человека. Для тебя, напротив, история твоей семьи. Это не весь архив. Часть его была утеряна во время эвакуации. Осталась в брошенном доме. Так сказала Лиза. Он на мгновение прикрыл глаза. Велики, Боже, ее больше нет. Вы хорошо знали бабушкиных родителей? Я тогда был совсем ребенком, как и Лиза. Она всего на один год старше меня. Мы учились в одной школе, и я был влюблен в нее. Дом, как и теперь, был разделён на две части. В этой половине жила Полина, Лидина тётка. Ваша семья занимала правое крыло дома. Мать Лизы, тётя Груши, не работала. Отец был начальником талилейтейного цеха. Когда я приходил в гости, меня усаживали за стол и непременно кормили. Вернее, подкармливали. В польских семьях всегда много детей. В нашей и было восемь, и я старший. Жили в Проголе. Если бы не твоя прабабушка, не стать мне таким крепким. В 41-м ваша семья уехала в эвакуацию, а мы, как тогда говорили, остались под немцами. Я не успел попрощаться с Лидой, когда прибежал, и грузовик уже сворачивал за угол в конце улицы. Дверь была распахнута Настей, а в доме хозяйничали мародеры. Я стал свидетелем того, как срываются коншторы, как разрушают то, что было для меня так дорого. Пан Станислав не договорил, да и Нека видела, что воспоминания причиняют ему боль. Меня тогда крепко побили. Снова заговорил он. Я никогда не забывал Лизу. Думал, что расстаёмся ненадолго. А оказалось на всю жизнь. Встретились мы лет через 30. Она была замужем, я женат. К тому времени, когда умер твой дед, я тоже остался один. И не раз просил Лизу переехать в Брянск. Но ты и твой отец ещё жили в Красноярске. И она всякий раз мне отказывала. После её возвращения сюда мы много времени проводили вместе, о чём только не говорили. Как-то Лиза рассказала, что отец её матери был известным московским архитектором. Фамилия Бережный. А вот имени не припомню. Хотя постой. Лизину мать звали Агриппина Михайловна. Значит, Михаил Бережный. Точно. Он был намного старше своей жены. Женился на ней будучи вдовцом. От первого брака у него остался взрослый сын, который трагически погиб. Это таинственная история, о которой в доме никогда не говорили. Однако я помню случай, когда вечером в саду тётя Груша читала вслух какие-то письма, кажется, адресованные погибшему Его звали Николай. Говорили, он был талантливым художником. Мне на всю жизнь запомнилась одна фраза из того письма. «Душа моя плачет и рвется туда, где вы. Мне невыносимо думать, что вы уехали, не простившись». Красивые слова. Их могла написать только любящая женщина. Станислав Казимирович, Дайнека Замялась, сегодня я услышала странную фразу. Какая-то женщина сказала, что папе должны сообщить нечто важное, связанное со смертью бабушки. Старик? достадь для конкретно. Не обращай внимания. Всё это досужие домыслы и сплетни. По принципу одна баба сказала. Соседка из дома напротив видела, как в день смерти к твоей бабушки приходил какой-то мужчина. На этом основании сарафанное радио объявил, что Лизу убили. Хотя медицинское заключение говорит о том, что произошла остановка сердца. Но у неё было такое синее лицо и нижняя губа насквозь прокушена. Дайник тогдальчески сморщилась, стараясь больше не плакать. К сожалению, именно так заканчиваются сердечные приступы. Я спрашивал соседку, но не услышал от нее ничего уразумительного. Она даже не помнит, как выглядел тот мужчина. Есть только один факт, который действительно встревожил меня. Та же соседка утверждает, что ночью в доме включали электрический фонарик. Это произошло тогда, когда по заключению медэкспертизы Лиза уже была мертва. Устаившись в одну точку, Станислав Казимирович покачал голову. Что ж, ничего не поделаешь. Он перевёл глаза на девушку. "Прости меня, девочка. Задержал я тебя. Завтра утром езжай домой. Тебе верно на занятия нужно. Сейчас в университете каникулы". Пан Станислав опустил веки. "Поздно уже. Иди, постелишь себе в комнате внука. Спокойной ночи". Дайнека продолжала сидеть, прислушиваясь к дыханию старика, пока не поняла, что он спит. Часы в гостиной показывали начало первого. За окном царила беспросветная тьма. В соседних дворах, как в деревне, на разные голоса перебрикивались собаки. Дайнык прошла в комнату, где ей предстояло провести ночь. На стене, в деревянной рамке, висела большая фотография хозяина комнаты, Костика. Внешность его была более чем прозаической, лишённой какого бы то ни было романтизма. Курносый, распышшийся нос, одутловатые щёки и белокурые, волнистые волосы. К сожалению, Константин Мачульский не унаследовал от своего деда ни подтянутой фигуры, неблагородного горбаносова профиля польских шерфтичей. Дайник никогда не видела Костик, но знала, что он учится на юридическом факультете в Москве, а на каникулах подрабатывает в нотариальной конторе своего деда. Она уселась за письменный стол и положив перед собой пакет, вскрыла его. Внутри было много разных бумаг: свидетельство о рождении, старинные фотографии, причудливый паспорт, пожелтевший аттестат с выведенными перовой ручкой оценками, почётные грамоты. и прочие семейные раритеты. Увидев старинный сертификат на рояль Блютнер, Дайнека вспомнила бабушкин рассказ о том, что во время войны рояль остался в их брошенном доме. Что с ним стало? Возможно, теперь он украшает гостиную немецкого дома, а может быть, догнивает в деревенском сарае. Наконец, в ее руки попал затертый розовый конверт, подписанный по-русски и по-итальянски. От правительницы изначалась баронесса фон Эйнауди Екатерина Алексеевна из Венеции. Письмо было адресовано Николаю Михайловичу Бережному. Именно так. По словам пана Станислава, звали бабушкиного дядю по материнской линии. Дайнек достала из конверта листов. Он почти распадался на месте сгиба. Строки на пожелтевшей бумаге были написаны уверенной рукой. 1898 год. Сентября, 21-е. Венеция. Спасибо, милый друг, Николай Михайлович, что нашли время написать мне. Вчера получила ваше хорошее письмо. Вы желаете услышать от меня несколько венецианских новостей. Но что вы прикажете сказать о городе, где что ни день, все одно и то же. Звон с колоколем и громкие окрики гондольеров. Вот и все наши новости. На днях появилась здесь Наталья Петровна Мещерская. Как ангел прекрасный, как демон коварной зла. От нее я узнала, что вы все еще в Москве и здоровы. И еще вы желаете знать, как состоялось мое путешествие из Петербурга в Венецию. Благополучно, но монотонно. Вот и всё, что я могу вам сообщить любопытного. Помятую о вашем давнем желании приехать в Венецию. Панционером Академии художеств могу дать наставление, которое, надеюсь, поможет вам избежать дороги многих бед. Никогда не путешествуйте с круговым билетом. Ежели не хотите, чтобы вас непрестанно поторапливали и тем досаждали. Избегайте доверять поездной прислуге, особенно если она знает, что вы русский. Очень гадко и грустно наблюдать за тем, как жертву И без нужды леживы. Против фласковых и весёлых итальянцев все прочие европейские люди скучны и на одно лицо. Искусство здесь, овы, от иных полотнищ веет холодом и спирт. Хотя и потому, что все здесь заняты сооружением и украшением могильных склепов. Но, возможно, вы найдёте в Венеции для себя большую перемену. Я пишу в кабинете и передо мной рисунок, что вы подарили, голубчик. Не пишите больше о чувствах. Во мне уже нет прежнего женского чаславия. когда речь идет о вас. Вы совсем особенный человек. И любить вам должна особенную женщину. Я настаиваю на этом. И ежели даже это не умно, делаю так, потому что должно. Внушите себе, чтобы смотреть на меня, как на друга или родни. О многом писать не стану. Мне все же разом. В следующем письме я вам еще о чем-нибудь расскажу. Вы мне дороги и милые. И моя дружба к вам неизменна. Ваша Екатерина фон Эйнауди.